Часть третья. Быть или не быть. К антологии общественного сознания. Преамбула. Дискурс о дискурсе. Когда нечто становится модным, это всегда опасно. Опасно, потому что мода – это синоним популярности. А популярность предполагает разношерстность сред употребления. Последняя же способна убить, изменив до неузнаваемости, все что угодно. Одна и та же модная шляпка выглядит абсолютно по-разному на двух разных персонах. Теоретически мы, конечно, понимаем, что, э, да, это та же самая шляпка, которая была изготовлена таким-то чрезвычайно актуальным модельером, вошла в его осенне-зимнюю или весенне-летнюю коллекцию, была продефилирована на подиумах Парижа, Милана и Нью-Йорка и получила одобрение американским ВОК а потому является модной. Однако же вот она появляется на тете Зине из овощного отдела и госпоже Вадяновой, которая, кстати, тоже вроде бы с овощей начинала. Две разные, прошу прощения, шляпки. День и ночь сошлись и убили друг друга. Как говаривал художник Василий Кандинский, знаменитый троюродный брат выдающегося психиатра и шизофреника Виктора Кандинского, желтое на зеленом – это не то же самое, что желтое на красном. Факт. Чистой воды раздвоения личности. Иными словами, всякий феномен надо видеть в его системе, на его фоне, как сказали бы господа гештальтисты. Тем более, что сам по себе, в некоем абстрактном, безвоздушном пространстве, он и не существует, ибо нет таких условий существования нигде. Нечто подобное, что и с нашей шляпкой, произошло и с дискурсом. В один прекрасный момент он стал модным. «Дискурс» в общем смысле этого слова – это ведь просто речь, процесс, так сказать, языковой деятельности, только по-французски, ничего особенного. Но вот пришло в светлую голову Эмиля Бенвиниста противопоставить «дискурс» – речь, привязанную к говорящему, и «ресси» – речи, не привязанной к говорящему. И началось. Понятие «дискурс» подхватили лингвисты и семантики, антропологи и герменевтики психологи и социологи, и даже отдельно представители дискурс-анализа и дискурсивного анализа. Случилось нечто подобное тому, что произошло в свое время с понятием или феноменом, как угодно, бессознательного в психоанализе. Зигмунд Фрейд сказал одно – психоанализ. Карл Густав Юнг тут же сказал другое – аналитическая психология. Альфред Адлер – третье, индивидуальная психология. Шандер Ференци – четвертая. Вильгельм Райх — пятая, а дальше и не сосчитаешь. Напали, так сказать, на жилу, и понеслось. Если попытаться собрать под общей обложкой одни только определения дискурса, данные ему разными именитыми авторами, от того же Бенвениста до Фуко и Барта, с одной стороны, от Лакана и до Филлипс, и Йоргенсен с другой, от Сосюра тот еще раньше, поэтому у него дискурс тот да не тот, да Делеза и де Реда у них уже совсем не тот с третьей, а ведь есть еще и четвертые, и пятые, и шестые, то наберется на хорошую диссертацию по философии. Толку только будет мало, даже совсем не будет, потому что все они говорят о разном. Есть что-то по-настоящему архетипическое в мифе о вавилонском смешении языков. Одну правду объединяет всех апологетов дискурса. Попытка рассказать о человеке, используя самый, как кажется, достоверный материал его речь, его дискурс. В сущности же дискурс, как понятие, оказался примерно в той же методологической ловушке, в которую в свое время угодили и социология, и, например, та же лингвистика. При всем уважении к этим замечательным дисциплинам, их предмет, социум в одном случае и язык в другом, несмотря на кажущуюся очевидность, глубоко абстрактен. Это вещи, так сказать, третьего порядка. Их нельзя воспринять в их данности, как происходит с вещами первого порядка. Это и не то, что воспринимает вещи, вещь второго порядка, или, если угодно, первого, смотря с какого конца считать. Это нечто, что рождается на неких, опять же, умозрительных стыках одного с другим, воспринимаемого и воспринимающего, уловить и четко отфиксировать которые невозможно в принципе. Пытаясь хоть как-то управиться с этим своим несчастьем, социология трансформируется то в социологию группы, а также толпы, массы и так далее, то в социальную психологию и социопсихологию. Лингвистика в психолингвистику, нейролингвистику и еще что-то, что и не разберешь. Но все это лишь паллиативные меры, не решающие проблемы по существу. Поскольку предмет данных наук и дискурсов, в частности, идиаторен по своему происхождению, Он, как тот известный пациент, ни жив, ни мертв, и с этим ничего нельзя поделать. Нужно определяться с предметом. Общество и язык как-то странно изучать в отрыве от человеческой психологии, вне самой природы человека. Банальность, конечно, но общество — все-таки совокупность людей. Как без них? Невозможно. Без меня меня женили? Язык? К какому бы подпункту ваковской номенклатуры мы его не относили, есть часть человека. Изучать язык сам по себе так же странно, как карту местности, принимая ее за саму эту местность. В принципе, все это, надо признать, не мешает остепеняться и вести научные дискуссии. Но по делу, если нас интересует некий практический эффект, ноль. Ну и дискурс, мне, по крайней мере, представляется именно так, находится в аналогичном положении. Конечно, дискурс не является, собственно, индивидуальным. То есть, как и язык, он не принадлежит конкретному человеку, он всегда общественен. Однако же и без конкретного человека он не существует. Человек — носитель дискурса, его же продукт и производитель, его среда обитания и среда его, если хотите, питания. И пока мы не поймем, что речь, когда мы говорим о дискурсе, идет не о дискурсе как таковом, а о человеке, Сдвинуться с мертвой точки этого бесплодного говорения нам не удастся. Вот, собственно, в этом и состоит сущность предлагаемого мною сейчас способа думать.